Глава 22 Просто ужин, самый обычный ужин, для которого даже переодеваться не стоит. По крайней мере, я так думала до того момента, как карета остановилась рядом с рестораном, от которого у меня всегда дух захватывало. Трехэтажное белоснежное здание с широкой верандой и балкончиками, где тоже можно было разместиться в уединении за крошечными круглыми столами. мерцающие пляшущие по тонким перилам огоньки, а внутри все помещение озарено невообразимым количеством свечей. И только название, вытесанное прямо в камне, слишком блеклое, даже незаметное. «Жемчужная россыпь?» — недоверчиво переспросила я, когда дверца кареты распахнулась. «Так вот куда главный королевский дознаватель приходит просто поужинать». «Ну, не так уж и просто», — С улыбкой ответил Джереми, первым выбираясь из экипажа на улицу. «Я успел занять нам столик, когда узнал о закрытии дела сирены». Я вышла следом. Дверца за моей спиной захлопнулась, и карета укатила по освещенной уличными фонарями дороги. Мы остались с мистером Тэтом вдвоем. «И как быстро вы об этом узнали?» — хмыкнула я, не знаю, как и реагировать — потому что на просто ужин это уже не похоже. А вот вам до всей правды докопаться нужно, да? С легкой насмешкой поддел меня колдун и предложил локоть. Разве что-то мешает нам просто поужинать вдвоем вместе, куда вся столица предпочитает ходить на романтические свидания? И, не дожидаясь ответа на этот столь каверзный вопрос, повел меня внутрь. а уже через несколько минут мы сидели на крохотном балконе третьего этажа. Капли дождя разбивались о прозрачный купол, защищающий это место. Ветер тоже через него не пробивался, отчего казалось, будто находишься в уютном аквариуме, куда каким-то чудом все же проникает свежий воздух. Официант установил в центре стола подсвечник, принял заказ и удалился. но первый раз тишину разговором мы разорвали, когда взяли в руки бокалы игристого вина. «Поздравляю вас, мисс Крамер», — медленно проговорил колдун, поймав мой взгляд. «Не каждый дознаватель в силах раскрыть пятьдесят дел, да еще и в столь раннем возрасте». «Спасибо, мистер Тейт», — ответила я улыбкой, «но должна признаться, что половину дел вела не в одиночестве». А еще часть из них была слишком проста, чтобы даже считаться преступлениями. «Вы решили поскромничать?» Рассмеялся он, пригубив вино. «Бросьте, мисс Крамер. Я ведь знаю, что с десяток дел, что вы раскрыли, были довольно серьезными и даже опасными. А вы тогда еще являлись студенткой». На это я не нашлась, что ответить. Не оправдываться же тем, что большинство студентов хватается за любое дело, чтобы повысить баллы. Да и не привыкла я получать похвалу. Бросила взгляд в сторону внутреннего зала и опять почувствовала себя не в своей тарелке. Ведь почти все гости, посетившие в этот вечер ресторан, были при полном параде. Дамы в ярких платьях, с огромными прическами и пестрым макияжем, а я... Надо бы поскорее найти того, кто прислал угрозу, пробормотала я, решив, что тема преступления самая простая для обсуждения. А вот Джереми удивленно вскинул брови. «Мисс Краммер, вы правда готовы сейчас обсуждать дело?» «Мы так и не продумали тактику его поимки», — легко отозвалась я. «К тому же тут нас подслушать не смогут. Я вспомнила свое поведение в таверне в людском квартале». «Неужели вы готовы думать сейчас только о работе?» — не спешил поддерживать разговор мистер Тейт. «В последние несколько лет я только и думаю, что о работе», — честно призналась я, не собираясь отвечать на вполне логичный вопрос, который мог последовать после этого признания. Но мужчина не стал расспрашивать, только пожал плечами и произнес. «Кажется, пора это менять. Хотя теперь я понимаю, как вам удалось поймать стольких преступников». «Стольких? Но не того, на кого я объявила охоту десять лет назад». «Вы погрустнели?» — справедливо заметил колдун. «Просто у нас там какой-то обезумевший, кровососущий девушек убивает, а мы с вами пытаемся вести милую беседу под вино и живую музыку. Разве это не дико?» «Вовсе нет», — качнул головой Джереми. «Мы же с вами не гончие, мисс Крамер, чтобы по одному запаху выследить добычу. Да и если постоянно думать о деле, можно свихнуться». даже если дело такой важности, как наше нынешнее. Я не успела подобрать правильные в этой ситуации слова, а главный королевский дознаватель подытожил. Так что предлагаю забыть об этом на сегодняшний вечер, если вы согласны. да Дано, но... Коварная усмешка мелькнула на губах мужчины. Но вам было бы комфортнее говорить со мной о делах, чем о чем-то личном, да? Насквозь меня видит. а я ведь даже ни одной его эмоции поймать не могу. Слепой себя чувствую из-за этого. Если уж вам так хочется хоть немного поговорить о расследованиях, у меня есть для вас новость», — сделав еще один глоток вина, добавил Джереми. наконец конец этой недели назначено первое судебное заседание по делу мистера Отти. Я сообщил судье, что вы можете появиться в качестве свидетеля и тогда это заседание может оказаться единственным. Если сумеете убедить судью, что это было не покушение, а именно убийство. Я поняла, серьезно кивнула. У меня есть идея, как доказать, что меня все же убили, но я не ожидала, что суд будет так скоро. Не стоит благодарить, ответил он на непрозвучавший вопрос и усмехнулся. Мистер Тейт, я помолчала несколько мгновений, а потом... Задала вопрос, который меня беспокоил уже довольно давно. «Почему вы уволили его в тот день?» Не знаю, какой ответ я хотела услышать. Подтверждение подозрения, что Уэн Отти продолжал вести себя как последний кусок отбросов, или же признание, что это было сделано только из-за грубости в мою сторону. «Надеюсь, вы не будете против, если я сохраню интригу, мисс Крамер?» Почти игриво поинтересовался мужчина. «А если буду?» — подыграла я ему. «Что ж, тогда мне придется придумать, как от вас откупиться», — рассмеялся он. Дверь на балкон открылась, нам принесли еду. Неспешно приступив к ужину, мы как-то легко и просто перешли на более приземленные темы, обсудили сезон бурь, новый королевский закон и планы на ближайшие несколько лет. «Вы хотите стать судьей?» — удивился колдун, промокая губы белоснежной салфеткой. «А что вас так удивляет?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Мне казалось, что ваша цель — обосноваться в королевских дознавателях. Все же у вас явно талант к распутыванию сложных дел, Веледана. Я вздрогнула от одного только звучания своего имени и скривилась». «Мистер Тейт». «У меня к вам самая большая просьба из всех», — тихо произнесла я, стараясь справиться с дрожью в руках. «Дана, просто Дана, не нужно называть меня полным именем, хорошо?» «Хорошо», — согласился он. «За этой просьбой тоже какая-то история». Он не закончил простой и даже светский вопрос, а я кивнула. «Да, и не самое хорошее. Так что я бы не хотела об этом вспоминать». «Ваше желание закон, мисс Крамер», — довольно резко свел все в шутку главный королевский дознаватель, а потом ловко сменил тему, возвращаясь к судейскому делу. «Рассказал о том, что нужно сделать, чтобы заполучить судейскую мантию», — ответил на мои вопросы. Разговор пошел бодрее, а я со временем расслабилась. Мы говорили, ели, смеялись. И я все больше соглашалась сама с собой, что, похоже, у нас уже второе свидание. Непривычно. «Спасибо за вечер, мистер Тед», — произнесла я, когда пришло время расплачиваться за ужин и уходить. И я потянулась за кошельком и напоролась на укоризненный взгляд. «Вы решили меня обидеть под конец вечера, мисс Крамер?» Укорил он меня еще и вопросом, расплачиваясь за ужин. «Неужели вас может обидеть такая мелочь?» — шутливо отозвалась я, не оспаривая желание колдуна заплатить из-за меня. «Я, пожалуй, сделаю вид, что не слышал этого», — хмыкнул он, первым вставая из-за стола. Галантно подал мне руку и как бы невзначай поинтересовался. «Могу ли я вас проводить, мисс Краммер? А то мало ли какие приключения вас опять будут ждать на пороге дома». Вот тут я не смогла сдержаться. Это вы мне сейчас так завидуете? О, да, у вас такая бурная жизнь. Глава королевских дознавателей снова улыбнулся. Подкалывая друг друга, как старые знакомые, мы оставили за спиной ресторан и решили прогуляться. Дождь прекратился, фонари прекрасно освещали улицу, отражаясь теплыми пятнами в лужах. «Хотите сказать, что у вас никогда не было домашнего питомца?» Удивлялся Джереми, когда я в шутку рассказала о том, как Сальватор меня временами пугает своим резким появлением. Сам фамильяр не находился сейчас рядом, чтобы высказать недовольство. Но уверена, что я еще успею его выслушать, когда он в очередной раз материализуется где-то за углом и напугает меня резким прыжком из полумрака. В далеком детстве у нас была собака, но я ее даже толком не помню. А что, у вас было много питомцев? Да, еще я огребу от Сальватора за то, что сравнила фамильяра с простым животным. Точно о огребу. Иначе что это за дурное предчувствие, еле ощутимо холодящая поясницу? О, довольно много, поделился колдун. Я родился в семье фермеров, мисс Крамер». Так что в моем детстве было довольно много животных. Вот она, та самая шокирующая тайна главного дознавателя, притворно ахнула я. А Джереми рассмеялся и довольно убедительно произнес. «Ну что вы, это еще не самое страшное, что могут разузнать обо мне шпионы». Именно в таком ключе протекал наш разговор. И я солгу, если скажу, что заметила, как мы добрались до дома. Казалось, что время вообще остановилось, пока мы говорили обо всяких глупостях, забыв на этот вечер обо всем остальном. «Был рад провести с вами время», — мисс Крамер проговорил Джереми, останавливаясь и поворачиваясь ко мне лицом. Я замерла, затаив дыхание. Он был так близко. Я чувствовала такой аромат парфюма с нотками сандалового дерева и цитруса. Так и хотелось сказать, Мне тоже. Но язык не поворачивался. Я просто физически не могла заставить себя произнести эти слова. «Да поцелуй ты уже мужика», — раздалось недовольное снизу. Сальватор умел подобрать момент. «Поцелуй, хороший же мужик», — не унимался фамильяр, бодая меня в ногу головой. и Я чувствовала это прикосновение. Не так? как если бы это делал обычный кот, в несколько раз слабее. Но все же из-за очередного такого толчка я слегка наклонилась в сторону Джереми. «Миш Крамер, все хорошо?» Колдун поймал меня за плечи, заглянув в глаза. «Да, просто фамильяр!» Я махнула рукой. «Поцелуй!» взвыл кот, падая на землю и катаясь на спине. «Тихо ты!» шикнула Яна Сальватора. «А что, фамильяр?» С легкой улыбкой поинтересовался мужчина, не убирая рук. «Требует, чтобы я вас поцеловала», ляпнула я и только потом поняла, что сделала. Джереми подавил смешок и максимально серьезным голосом, на который был сейчас способен, сказал. «Нет, ну если этого даже ваш фамильяр хочет». «Даже?» нахмурилась я. А в следующее мгновение руки колдуна сползли с плеч на и притянули меня к мистеру Тейту. Его губы нашли мои, а где-то у ног довольно замурчал Сальватор.